пятьсот д в е н а д ц а т Матери огни йоги. Всё побеждается к Владыке и людям любовью. Когда основная мысль о т д а н а Владыки Света, для мысли негожих времени и места уже не остается. Когда мысли текут о благе других, о себе уже некогда мыслить. А так к н и г о ж и е мысли порождаются самостью, то отрешение от себя и отдача себя на служение общему благу и будет единственным и правильным решением следования по пути света.